Глава двадцать Матвей. Оказывается, иногда Тим может предложить что-то дельное. Нет, наше соперничество никуда не испарилось по мановению волшебной палочки. Мы забыли о нем на время. Тим сказал, что неплохо было бы разузнать все про якобы жениха Юлии. Чуть позже он позвонил мне и сообщил, что возле Золушки ошивается какой-то подозрительный тип. Если уж сам Тим сказал о ком-то подозрительный тип, значит, так и есть. Уж я-то знаю, что Тима самого можно занести в картотеку с пометкой ⁇ Держите с ним востро». Тим предложил проследить за этим мажором и выяснить о нем все. Мы немного поспорили, без споров увы никак, но в итоге пришли к соглашению. Мы разделили обязанности. За кратчайшие сроки, полтора-два дня, мы должны были нарыть все сведения о липовом мажоре. Почему липовый? Да потому что липовый он и есть. Мы с Тимом разделились. Он пробивал информацию по своим каналам, а я по своим. Тим продиктовал мне номер тачки, красный кабриолет. Машину, как выяснилось, сдавали на прокат. Выяснить имя последнего нанимателя не составило большого труда. Тим, получив имя, обратился к своим знакомым, щедро приплатив им. В общем, деньги, слежка и связи творят чудеса. Вечером того же дня, когда липовый мажор кормил мою золушку обедом в ресторане, он катал другую девицу, а ужинал в обществе женщины, которой до 50 осталось несколько мгновений. Мы сделали вывод, что Руслан Баренцев – Альфонс обыкновенный – Наши наблюдения и нарытые сведения это подтверждали. Мы сидели в ресторане за столиком напротив. Я снимал, как Руслан, мерзкая гнида, баренцев, обхаживает женщину в возрасте. Боже, благослови тех, кто придумал селфи. Я делал вид, что фотографирую себя, а на самом деле спокойно делал фото и видеозапись. Мне кажется, уже одних фото и видео было достаточно чтобы Юля открестилась от этого молодящегося упыря. Лично мне хотелось подсказать ему дорогу в мавзолей. Меня передергивало от отвращения от мысли, что он своими мерзкими губищами трогает мою Юленьку. Я мимоходом заметил, что не понимаю, зачем ему понадобилась Юля. Ведь теперь мы в курсе, что Юля простая девушка. У нее нет миллионного состояния и богатых родителей. «Тебе точно не светит карьера детектива», – вздохнул Тим. «Сам подумай. Одевается Юлька дорого? Так? Ну да». А еще Юлей почему-то заинтересовалась хозяйка бутика и поселила жить у себя. Наверное, этот урод видел, что Нона благосклонна к девчонке и решил, что они родственницы. Тим поймал мой недоумевающий взгляд. «Мотя, ну ты что? совсем дуб дерева? Это ж схема такая» подкатить к девчонке, начать крутить с ней роман. Разумеется, мамаша или другая родственница будут против отношений с сильно взрослым мужчиной. Активно против. А этот хмырь втихаря начинает окучивать мамашу со словами «Теперь я понял, в кого ваша дочка такая красивая» или «Ваша дочь была лишь предлогом, чтобы подобраться к вам». Знаешь, звучит как-то не очень. «Это я тебе так пересказываю суть. Поверь, они умеют наплести стрекороба». «А ты откуда знаешь?» Рассмеялся я. «Дружи с барменами. Они тебе и не такое расскажут». Отрезал Тим, следуя за машиной ноны на расстоянии. Я признал правоту Тима. Логика в его словах была. Да и реальность это подтверждала. «Хорошо, что у тебя тачка неприметная». «Да, брат». «Что бы ты без меня делал?» – ухмыльнулся Тим, управляя Мерседесом мышиного цвета. «Если ты такой умный, зачем тебе нужен был я?» «Затем, что вдвоем мы быстрее управились», – терпеливо объяснил мне Тим. «Ладно, тут он был прав. По отдельности мы бы затратили гораздо больше времени и ни за что не управились за полтора дня. К тому же, Юля, тебе поверит больше, чем мне», – вздохнул Тим. Гнус. Использовал меня? Приходится. Нет, я серьезно. Если я один подойду с доказательствами к Юле, она решит, что я все выдумал. Подстроил или состряпал в фоторедакторе. Мизерный кредит доверия? И ты решил его увеличить за мой счет. Но ты, сука, Тим. Успокойся, братец. Выбирать все равно Юле. И все-таки ты, сука, хитрозадая, Тим. Остынь. Ты вообще-то тоже предстанешь рыцарем. Тим насмешливо скользнул по мне взглядом, иронизируя над моей любовью к черному цвету. Черным рыцарем.